Нерадивая мать «Несси, где шел ты, Эван?» «Они вчера уволились», — обреченным голосом сказала уже немолодая женщина. «И не сказали даже». Уолт посмотрел на свой отдел, в котором стояло более 50 рабочих столов для инженеров. Осталось всего 15 сотрудников, и то Адан уже не первый месяц намекает, что хочет уйти, а Бакстер по окончанию контракта не намерен его продлевать. И тогда останется всего 13, а через год всего 10 или даже того меньше. У него нет кадров, нет сил тянуть отдел, а ведь они должны доработать проект пожилым модулем для Марса. Люди уходили, а дела оставались. Он не понимал их, как можно променять эту интеллектуальную, можно сказать, полную творчество жизнь, лежанием на диване. Как? Он видел только факты. Отдел опустил а новых кадров не намечалось. «Тон?» «Да», — тут же отозвался робот, что склонился над монитором, будто у него близорукость. «Ты закончил с блоком 18?» «Да, сейчас покажу», — и робот соскочил, и быстро, как студент, подбежал к своему начальнику. «Похоже, у меня скоро останутся одни железяйки, подумал Волт и стал проверять все то, что составил Тон. «Молодец», — зачем его похвалил. Робот не имеет чувств, но Уолт был благодарен ему за столь подробный чертеж. Завтра прошу внести поправки в 25-й блок. Мы его обсуждали на совете. Ты был там? Нет, но я посмотрел требования и внесу, как вы и просите. Что за нелепость работать с роботами? Да, у него 6 тонн. Это инженеры-конструкторы. Они справлялись со своей работой отлично, даже порой лучше человека. Но у них был большой недостаток. Они глупы, как пробки. То он все делает четко, без помарок, все в соответствии с таблицами, но у них нет воображения, нет фантазии. То он может спроектировать всю конструкцию, только опираясь на предыдущие разработки. Если бы у них было абстрактное мышление, то Уолт не переживал бы за свой проект. Он бы справился, а так... «Шеф...» «Да?» «Вас вызывает Фелис...» Он быстро встал и поспешил на двенадцатый этаж. «Спасибо, что быстро так пришел...» Я не оторвал отдел. Присаживайся. Да какие там дела? Уолт хотел было пожаловаться на отсутствие кадров, и что они опять не успевают, что ему надо еще как минимум недели-две до завершения, но Фелис опередил. Останови проект. Как? То ли возмутился, то ли удивился Уолт. Да, останови. Ну почему? У него в голове стали мелькать мысли оправдания за замедлительность. Неужели решили передать в другой институт? Центр он имел в виду Управление космической разведки, сообщил, что в этом году сокращает количество полетов. Что такое? Там ведь есть еще станции, и одна даже законсервированная. Они могут пока без нас продолжать. Мы тут ни при чем. Тогда что? Удивленно спросил Волд. Он приложил так много усилий, чтобы сконструировать последнюю, буквально самую модернизированную станцию для марсиан, где уже можно было бы жить годами, не выходя на поверхность. Это пик инженерного искусства, и вот теперь ему говорят остановиться. Сколько у тебя осталось живых сотрудников? 13, а со мной все 14. Наш институт по штату должен иметь 754 сотрудника, а сейчас всего 248. Космопорт 2640 людей, а в наличии чуть больше половины. «Ты думаешь, что обстановка лучше на заводах, где строят двигатели челноки?» «Нет. Все намного хуже, чем ты себе представляешь». «Но...» «Сверни проект, это уже решено». «Но...» «Надо вернуться к прежним и постараться в них втиснуть то, что ты уже планировал». И «Это же нереально. Волд понимал, что новый комплекс жизнеобеспечения достаточно громоздкий, а энергетическая станция предназначена на большую колонию». Но на Марсе сейчас и половины нет. Тогда зачем же ее туда вклинивать? Ты это серьезно? Он все еще не верил, что так вот можно просто ему отказаться от проекта. Да. Олд вернулся в отдел разбитым и сразу вызвал тон 5. Подними восьмой проект, Гелиус, и внеси в него вот это. Если что будет непонятно, свяжись с Лекси, она тебе подскажет. Достал распечатку поправок, сделал пометку и передал роботу. Тот, опираясь на данные, сделает все быстро и четко. Но что теперь делать ему и его людям? Они не должны расслабляться, это их разобьет окончательно. Нет, они продолжат проектировать свою станцию будущего. Она обязательно потребуется. Хотя Волт в этом почему-то сомневался. Марс. Ханг прошелся по всем отсекам, внимательно лично проверил гидравлику всех дверей. Иксейл-робот все записывал что ему говорил старший инженер станции Марса Гелиус-8. Все работало идеально, будто только вчера все установили. Посмотрел показатели давления, температуры и воздуха, которым дышали астронавты. Все в норме. Вернулся в свой отсек и присел за стол. Так, «Та протяжно сказал Ханк и посмотрел на то, как робот ГАЗ-25 ремонтировал вышедшего вчера из строя ВИН-15. Тот выехал на поверхность, чтобы найти разрыв кабеля, Но роботу пришлось выйти наружу, и тут же его сдуло. Он полетел как першка и, кувыркаясь в пару сотен метров, врезался о камень. Робот ремонтирует робота. Что вы сказали? Подняв свою голову, спросил ГАЗ-25. Работай, сухо ответил и вышел. Раньше тут и яблоку было негде упасть. Ханк нес третью вахту на Марсе каждой вахты по три года. Он прошелся по коридорам, все двери были герметично закрыты, готовы принять новых поселенцев, но их нет. За последние годы количество астронавтов сократилось вдвое, а теперь еще и челнок отложили. Он зашел в кают-компанию. Обычно тут играли и шутили, но сейчас тихо, никого, только робот Стюарт. Тот сразу повернулся к вошедшему, но Ханк махнул рукой, говоря тем самым, что ему ничего не надо. Роботы, им не нужно воздуха, воды и пищи, только ремонтный отсек и еще программист. Вот руководство Земли решило постепенно сократить штат марсианского поселения. Панси, бросай свое дело, пойдем перекусим. Он тяжело сел за стол. Вспомнил свой дом, уже устал от этой планеты, от этих коридоров, будто на подводной лодке живешь. Роботы все делали слаженно, человеку оставалось лишь их контролировать. Они даже сами себе проводили диагностику, сами себя ремонтировали, сами себе ставили задачи. А человек... А что человек? Кажется, он уже лишний. В прошлом месяце прилетел челнок и ни одной живой души. Ну, разве что не считая растений и клеток с кроликами и птицами. Зато Земля прислала сразу 85 роботов. Да, уж как-то обреченный сказал Ханк и стал ковыряться в тарелке. Прошлый раз, когда летел сюда, удивился, что на орбитальной станции так тихо. А ведь раньше это был целый город в космосе. Даже дети жили. Панси, сколько тебе лет? А что, замуж решил позвать? Улыбнулась она и подмигнула ему. Вот мне 54. Чак 61. Бамби 48. Тебе 49. Да, 49. А Вестон 52. И только Петти 29. Она самая молодая. Мы тут одни старики. «Это ты про себя?» «Нет, посмотри. Раньше на одно место колониста было как минимум пара сотен претендентов, а теперь...» Развел руками, показывая пустые столы. «Да...» Она понимала проблему кадров, сама порой не могла спать и часами сидела в зале, где росли земные растения и думала о доме. А после никак не могла заставить себя встать и пойти либо отдыхать, либо работать. «Апатия ко всему...» Люди постепенно теряли интерес к космосу. Почему это произошло? Кто-то говорил, что роботы заменили их, и это верно. Кто-то говорил, что все равно дальше Солнечной системе уже не улететь, и это тоже верно. Не было разработок, которые позволили бы лететь к другим звездам. А порой просто задавали вопрос, а зачем? Так или иначе, но уже почти все изучили. Но еще немаловажный аспект — это то, что стало жить проще. Нет проблем, есть еда, есть крыша. Ничего не надо делать. Новое поколение, как только вставало на свои ножки, получало все. Хочешь гулять — пошли. Хочешь играть — без проблем. Поспать, посмотреть телек, конфетку. Что ты еще хочешь? Конечно же. Не все с этим соглашались, но зараза спокойной жизни, рая, как многие его называли, манила больше, чем лишение в космосе, годы учебы, изнуряющий порой бесполезный труд на заводах. Зачем? Спрашивали большинство людей, шли в магазины покупать совершенно ненужные вещи, а вечером, взяв пару банок пива, ложилась на диван и, как зомби, не отрываясь, смотрели телевизор. Лекси, что должна следить за людьми, помогать им во всем. Справлялась со своей задачей, как ей казалось, на отлично. Она не видела разницы между учеными, что кропотливо сидели дни напролет и пытались доказать свои формулы, и тем бездарем, что катался на велике по парку, стараясь задрать юбки молодым девушкам. Оба были счастливы, и это то, к чему программа стремилась. Лексиса поставила расходы в экономике, закрыла тысячи заводов по всему миру и построила новые дома. «Выпустил несколько миллионов новых роботов и от простых домработниц до роботов, которые предоставляли секс-услуги. Пусть радуются, они этого заслужили», — думала своими электронными мозгами, посылая на Марс новый челнок, набитый новой модификацией роботов «Тон», «Лис», рук. «Они сделают все, а люди пусть возвращаются, пусть отдохнут. Программа, как нерадивая мать». Потакала капризом людей, а те, уже не понимая разницы между хорошо и плохо, просто капризничали, как дети.